Клара Кроу, шатаясь, пробиралась по дому. Ее лицо было вымазано в грязи, и слезы прочерчивали на щеках бледные полосы. На затылке волосы свалялись и блестели от крови. Дрожащими пальцами Клара цеплялась за стены и ветхую мебель на первом этаже. Ноги не держали и подкашивались. Время от времени она падала, но всякий раз поднималась снова и шла дальше. Сотрясаясь в судорогах и плача, Клара добралась до лестницы и, оставляя на ступенях грязный кровавый след, поползла вверх. Дом стал еще чернее, чем был. В нем поселился могильный холод, прямо как в тот день, когда принесли мертвого деда. Каждую ступень лестницы она преодолевала, как горную вершину, но тем не менее продолжала ползти. «Мама!» — сквозь слезы звала Клара. Поднявшись на второй этаж, она подошла к комнате матери и без сил прислонилась к косяку. Дверной проем с оборванными петлями походил на покосившуюся картинную раму, а фигура Клары в нем — на изломанную и искореженную самоубийцу на рельсах, по которой проехал поезд. «Мама!» — позвала Клара, но из горла вырвались лишь хрипы. Матери в комнате больше не было, при том, что хозяйка этого дома, София Кроу, лежала на развороченной постели, уставившись в полок над кроватью. Кругом валялись вспоротые подушки, а одеяло сползло на пол. Из камина еще поднимался дым. Клара опустилась на пол прямо на пороге и, не в силах глядеть на неподвижную фигуру на кровати, закрыла глаза. «Я ухожу, мама», — прошептала она. И забылась в беспамятстве. «Я ухожу, мама», — шевельнулись губы уже сами собой. «Я ухожу, мама!» — воскликнула Клара всего полчаса назад, адресуя потолку недобрый взгляд. Если бы взгляды были способны прожигать дыры, то из прихожей уже давно можно было бы увидеть каминную полку в комнате матери. Впрочем, Клара и так знала, что там сейчас происходит. Госпожа Кроу сидела на краю кровати и в волнении потирала сухие бледные руки. Клара догадывалась, о чем она думает. Мама нервничала. Еще бы, ведь что-то случилось, что-то непредвиденное, раз ее ученица так настойчиво требует встречи. И это после того, как она сама в прошлый раз просила наставницу повременить с общением, пока не завершатся праздники. Мать не могла дождаться того мгновения, когда Клара наконец уйдет, и явится ее настоящая наследница. Иначе где ее обычное ворчание? Где искусственная забота? Она должна была сейчас сказать «Идет дождь, Клара. Ты промокнешь, Клара. Кто будет присматривать за старенькой матерью, если ты умрешь, Клара?» Клара немного выждала и снова воскликнула. «Я ухожу. Ты слышишь меня? Или ты там уже умерла?» «Не дождешься», — ответила мама. «Да, не дождется». Как не дождался сегодня Клару Кроу и мистер Лукинг Глаз. Он ведь вчера пригласил ее в Эмброуз, а она... В этом рваном пальто, в этом жалком берете. Она просто стояла под дождем и смотрела на него через окно кафе. Он сидел, было видно волновался, ждал ее. Но она так и не решилась зайти и просто ушла. Потом вернулась домой и вовремя. Софию Кроу условно подменили. Сработала, подумала Клара, лишь только увидев ее. «Неясно как, но сработала. «Молодец, Томас, выполнил то, о чем я его просила, так быстро. Скоро я выведу тебя на чистую воду, мама». Клара всегда догадывалась. Мать знает, что она на самом деле вовсе не сумасшедшая. И более того, знает, что она потеряла и что произошло в тот залитый чернилами день с ее календарного листка. Эти ее оговорки, взгляды, то, как настойчиво мать пыталась все эти годы убедить Клару в ее сумасшествии, будто убедить ее было невероятно важно. Узнав о тайной связи Софии с одной из ведьм Кендл, Клара решилась на рискованный шаг — спровоцировать их всех одним махом, предположив, что наставница и ученица не хранят друг от друга секреты. Клара поняла, что гости ей матери может быть либо Мегана, либо Ремора, не Карделия же в самом деле. И поэтому она написала две записки. В одной говорилось — «Я знаю, что ты украла у Клары Кроу. Ты утонешь». А в другой «Я знаю, что ты украла у Клары Кроу. Ты сгоришь». Утонешь, сгоришь — именно метод смерти и должен был разоблачить таинственную гостью Гаррет Кроу. Клара уговорила Томаса Кендла подбросить записки в комнаты обеим тетушкам. Мальчик пообещал помочь, оставалось лишь дождаться. И вот она дождалась. Мать была сама не своя и все время спрашивала, не нужно ли Кларе сегодня еще куда-нибудь пойти, к примеру, в парк, полюбоваться фонарями. И это несмотря на дождь, льющий с самого утра. Конечно, Клара сказала, что у нее есть дела в городе. София вздохнула с облегчением. Услышав то самое «не дождешься», Клара громыхнула дверью, как будто ушла, а сама на цыпочках поспешила наверх. «Сегодня она все узнает». Выяснит, что же терзает ее все эти годы и что она потеряла в тот день, когда вылила чернила на листок календаря. Или, по крайней мере, поймет, кто из сестер ведьм Кэндал навещает ее маму и что они задумали. Клара едва успела подкрасться к двери комнаты матери, как тут же, прямо из-за этой двери, раздался встревоженный голос тайной гости. «Ну, наконец-то! Почему так долго? Я ждала, пока девчонка уберется из дома» взволнованно проговорила София. «Что за срочность?» «Кто-то знает», — едва слышно сказала незнакомка. «Откройся, откройся», — про себя молила Клара. «Назови примету, назови же примету». «Что знает?» — не поняла София. «Что мы украли у твоей дочери?» Клара от ужаса зажала рот руками. Значит, мать не просто все знала и молчала. Она тоже принимала участие. «Этого не может быть», — Быстро проговорила София. «Не должно было остаться никаких следов». «Их и не осталось», — сказала гостья. «Мамочка с Кардели об этом позаботились». «С чего ты вообще взяла, что кто-то узнал?» «Мне подбросили записку под дверь, полюбуйся». Судя по всему, гостья протянула записку Софии. «Заклятие левой руки», — прокомментировала госпожа Кроу. «Чтобы изменить до неузнаваемости почерк. Умно. Так здесь еще и угроза». «Тебе стоит остерегаться каминов». «Значит, Рэммора», — поняла Клара, — «подлая тварь». «Очень смешно», — невесело сказал Рэммора Кэндл. «И ходить мне к тебе в гости через парадную дверь? Ты проверила, кто написал записку? Должно быть тот же, кто последним держал ее в руках. Заклятие горящих рук». «Ты ведь помнишь заклятие горящих рук?» Клара знала, что это такое. После произнесения заклятия на руках того, кто последним участвовал в каком-либо деле, появлялись ожоги, как будто он держал их на раскаленном противне. «Я все помню. И горящие руки, и паутиную нить». Клара уберегла Томи и от этого. На такие простые вещи она все же была способна. «И что, совсем нет результатов?» — удивилась София. «Никаких?» «Да, никаких. Кто-то все предусмотрел». «Еще бы». «Чтобы я рисковала здоровье мальчика», — негодующе подумала Клара. Она почувствовала, как в ней закипает ярость на заговорщиков. На рымору которая причастна к похищению у Клары чего-то, без чего просто невозможно жить. На мать, которая не только отпиралась все эти годы, а еще и оказалась во всем замешана, в глаза уверяя дочь в том, что то сумасшедшая, что ей, мол, просто мерещится. «Кто это может быть?» — спросила София. «Кто вообще знал о ритуале?» «Значит, был какой-то ритуал», — со все возрастающей тревогой подумала Клара. К ярости добавился страх. «Что здесь на самом деле творится?» «Мамочка», — сказала Рэммора. «Джина, как ты сама прекрасно понимаешь, не смогла бы написать записку», — проворчала София. «Я надежно ее заперла». «Да, чем сделала всем нам огромное одолжение». «Еще знали я, Карделия, Мегана и Гарри. И ты, разумеется». Никто из нас не написал бы подобных записок, кроме разве что Гарри. Но он не в том состоянии, чтобы писать. Верно. Значит, это кто-то со стороны. Кто? Человек в зеленом. Нет, это была я, — захотелось закричать Кларе, но она себя сдержала. С невероятным трудом. Ей еще предстояло выяснить, что именно произошло, и понять, как мать могла объединиться с ведьмами Кэндел в заговоре против родной дочери. «Но он-то откуда знает?» «Он могущественный дух. Полагаю, ему подобным не нужно черпать сведения из газет или радио, чтобы быть в чем-то осведомленным». «Но зачем ему это?» «Пытается отомстить за своих уродцев», — предположил Ремора. «Должно быть, как-то узнал, что мы поймали котла, фонаря и метлу. Вот и пытается сделать какую-то подлость. Возможно, поссорить нас». «Мне кажется, и Мигана получила такую записку. Уж слишком странно она сегодня себя вела. Ясное дело, я не стала у нее спрашивать». «Ну же!» Клара поняла, что разговор уходит куда-то в сторону. «А ей ведь еще нужно узнать, что именно у нее украли». «Но что он станет делать со своими угрозами? Полагаешь, не воплотит их в жизнь?» «Хотел бы убить, мы бы уже не разговаривали», сказала Раммора. «Но знаешь что? Я бы подыграла ему». «Что?» — ужаснулась София. «Ты разве забыла? Мы ведь пытаемся помешать Кордели и ее кануну. А значит, подыграв ему, мы подыграем и ей». «Мы с тобой заманим его в нашу собственную ловушку», — ответила Рамора дорожащим от предвкушения голосом. «И запечатаем. Он не просто не достанется Кордели, но еще и окажется в нашей власти. Ты только представь, Нужно всего лишь пересадить его на станции на другой поезд, если ты понимаешь, о чем я. Я полагаю, средний ребенок подойдет не хуже первенца. Твой средний ребенок. Но ей придется все рассказать. В сознательном возрасте нужно личное согласие». «Нет, я против», — возмутилась София. «Клара не должна ни о чем узнать. Она и так помешалась на своем пропавшем воспоминании. Хочешь, чтобы эта дура наложила на себя руки или еще что? Что я тогда буду делать одна?» «А ты тоже хороша. Сама влезла в кипящий котел, а теперь пытаешься выбраться, хватаясь за меня?» «Ты и сейчас осталась верна себе, мама», — с негодованием подумала Клара. «Думаешь, что же будет с тобой в случае, если я наложу на себя руки? И что же вы такое сделали, что я могу так поступить? Признавайтесь, признавайтесь». И они признались. Вот только Клара была явно не готова это услышать. «Сейчас не время тыкать друг в друга метлами, будто прочла мысли Клары Рэмора. «Все мы наделали дел. И я влезла в этот котел только, чтобы избавиться от мамочки. А тебе думать о здравомыслии Клары нужно было тогда, когда ты отдавала ее новорожденную дочь на стол Корделии. Сейчас уже поздно». Клара так сильно вжала ладони в рот, что казалось, вот-вот проглотит их. Ее желудок рухнул куда-то ниже, чем пятки а сердце просто застыло. Она не верила. Они лгали там, за дверью. Они не могли забрать у нее дочь. Почему? Да потому что она никогда не носила ребенка. Она рассталась со своим любимым очень давно, когда ее начали лечить от сумасшествия. Она никогда не носила ребенка? Никогда. Она никогда. Клара заскулила и вдавила затылок в стену так сильно, что голова заболела. Она бы не забыла. Зачем они лгут? «Зачем им это?» «Нет, милая, я не пытаюсь тебя обвинить». Тем временем пошла на попятную София. «Что ты?» «Ведь именно ты все продумала до мелочей». Ремора, тем не менее, продолжала отбиваться. Карделию не заботили чувства твоей девчонки, но ты сама предложила то зелье. Ты боялась, что она тебе этого не простит и бросит тебя. Это ведь ты посчитала, что если Клара забудет своего ребенка, то все затихнет само собой». Это была твоя идея. Так почему ты винишь меня в чем-то?» Клара опустила лицо в ладони. Ей стало плохо. Она почувствовала, что вот-вот умрет. «Я не виню тебя, милая», — примирительно сказала София. «Я виню Джину. Она бы не успокоилась, пока не сжила сосвету всех Кроу одного за другим. Эта мерзкая дрянь все равно как-нибудь помешала бы рождению моей внучки, и я не смогла бы ничего с этим сделать». А если и так терять единую линию, то лучше пусть не напрасно. Я отдала внучку только лишь, чтобы запереть мерзавку. И это того стоило». Клара уже ничего не понимала. И, казалось, вовсе перестала что-либо чувствовать. Она всего лишь усваивала информацию, больше не реагируя на услышанное. Они украли у нее ребенка, потому что это была девочка. А девочка стала бы продолжательницей традиций. При живой бабке выстроилась бы прочнейшая связь, какая только может быть между ведьмами одной крови, и связь эту не смогли бы разрушить никакие чары и козни. Это сделало бы семью настолько могущественной, что все ее былое влияние померкло бы по сравнению с новой властью, как старая столовая ложка меркнет по сравнению с новенькой полированной. Кларе захотелось умереть. Хуже быть уже просто не могло. Но нет, могло. Да, это того стоило, повторила София. Даже разрыв кровных уз между Кларой и ее ребенком стоил пленение Джины Кэндл. Если бы я только так не ошиблась в Карделии. Достойная мамочкина наследница? С презрением в голосе согласилась Рэммора. Клара почувствовала, что больше не может, просто не может их слушать. Они, она не. Ноги подкосились. Клара их больше не чувствовала. Все поплыло перед глазами, и она начала падать на пол. Время растворилось и умерло. Воздух утратил прозрачность, потемнел и налился глубиной, как жидкость. Клара опускалась так медленно, словно погружалась на дно пруда. По крайней мере, ей так казалось. За короткий миг падения она прожила едва ли не две сотни часов мучительного увядания. Упала она совершенно бесшумно, как воронье перо но боль она почувствовала пронзительную. Висок ударился о доску, пол вонзился в Клару и потек в ее голову кровью. На какое-то мгновение ее поглотила темнота. Когда спустя секунду она вновь открыла глаза, то почувствовала, будто бы их вырезают острым ножом. Клара не до конца понимала, что происходит, и не могла в полной мере осознать, как то, о чем они говорили, может быть возможным. И ей захотелось понять спросить у обеих, почему они такие чудовища. Она уперла ладонь в пол и, шатаясь, поднялась на ноги. Превозмогая головокружение, она поглядела на дверь. Никто в комнате так ничего и не заметил. Ни присутствие Клары, ни ее обморока. У них были свои дела. Уже не осознавая, что делает, она шагнула к двери и повернула ручку. Дверь скрипнула. Мать так волновалась перед встречей, что забыла запереть замок. У камина стояли обе женщины. София Кроу в своем обычном халате и тапочках держала за плечо гостью. Это действительно была Ремора Кэндл во всей своей красе, в фиолетовом платье и шляпке с перьями, в серебристых чулках и туфлях на очень высоких каблуках в тон платью. Обе женщины обернулись и поглядели на нее. «Клара?» — опешила гостья. Она даже отшатнулась, едва не ступив в камин, из которого пришла. «Что не ждала, тварь?» – прошепела Клара. «Ты ведь сказала, ее нет дома!» – закричала Рэмора Софии. «Клара, уйди!» – велела мать. «Вон из моей комнаты! Что ты себе позволяешь?» На какое-то мгновение она вновь стала напоминать себя прежнюю, высокую, гордую, непоколебимую, жестокую. Но она не учла лишь одной мелочи. Клара больше не была маленькой девочкой. Она не собиралась вот так просто слушаться. «Что вы со мной сделали?» — Клара шагнула вперед. «Что со мной сделали?» «Убери ее!» — крикнула Рэммора. София Кроу дернула рукой и отмахнулась от дочери, как от назойливой мухи. Невидимый порыв ветра ударил Клару в грудь и, вышвырнув ее из спальни матери, бросил в стену. Как только она оказалась за порогом, дверь с грохотом захлопнулась, щелкнул замок. Клара рухнула на пол и заплакала, вжимаясь в половицы. Она выла, как раненый зверь, обдирая щеку от доски. Разговор за дверью продолжался. «Что теперь будет?» — взволнованно спросила Ремора. «Переживет», — безразлично ответила София. «Не обращай внимания на ее вытье. Нам нужно вернуться к нашим делам». В отчаянии, переходящем в безумие, Клара прокусила нижнюю губу. Кровь потекла по подбородку и шее. Дверь. Дверь. Никому не понять, как она возненавидела все, что было за ней. Никому не понять, как сильно она захотела, чтобы эта проклятая дверь просто сгорела, превратилась в труху, чтобы она разлетелась на куски. Клара вскинула к двери сведенные судорогой руки. Петли задрожали и заходили ходуном. Ручка завибрировала и начала мерзко и пронзительно скрежетать, проворачиваясь против оси. В следующий миг раздался треск. Нет, дверь не отворилась. Она просто вылетела из петель и с грохотом рухнула внутрь комнаты. Клара поднялась на ноги и медленно пошла в спальню матери. Ее встретили два пораженных взгляда. Как ты смогла? только и проговорила София. Она была потрясена и глядела на дочь так, словно видела ее впервые. «Мой ребенок!» – закричала Клара и в отчаянии вонзила пальцы себе в волосы. «Мой ребенок!» «София, убери эту помешанную, иначе мне придется!» – начала Ремора. «Вы отняли у меня! Ребенка!» Клара в ярости выдернула руки из волос, выдирая испутанные пряди. Помимо них в сторону отлетела и пара вплетенных в них катушек ниток. Клара почувствовала, как ярость поднимается в ней, словно ртуть в термометре. А боль, настоящая и ни с чем не сравнимая боль, наполняет ее и просится наружу. Она рванула руками в сторону реморы, будто ворона ударила когтями. Ведьма Кэндл отреагировала мгновенно. Она обернулась кругом в вихре пламени, вырвавшегося из камина и объявшего ее изящным рыжим пальто. С режущим уши металлическим лязгом невидимые когти наткнулись на колдовской огонь и распались. Рэммора повела костлявыми плечами, и ее горящее пальто словно спало с них, убравшись обратно в камин. Ведьма Кэндалл криво усмехнулась и шагнула навстречу Кларе. Она соединила кисть рук, что-то прошептала, и из центра ее ладоней начали расти, увеличиваясь прямо на глазах темно-зеленые стебли и увенчанные шипами извивающиеся лозы. В комнате вдруг поселился тлетворный запах болота. Клара будто не замечала этого. Вжав голову в плечи, она покачивалась с носков на пятки и скалилась от боли и отчаяния. «Помешанная, ты ничего мне не сможешь сделать!» презрительно бросила Ремора и выдвинула ладони вперед. Длинные колючие лозы начали стремительно удлиняться и поползли по воздуху к Кларе, словно щупальца. От этих лос заветвились молодые отростки, раскрывая листья и разворачивая пурпурные корзинки цветков чертополоха. На пол закапал фиолетовый яд, с шипением прожигая доски. Клара даже не попятилась. Будто в приступе безумия она снова запустила пальцы в волосы и, дико крича, принялась вырывать их прядь за прядью, швыряя в ведьму кэндл. Волосы не падали на пол. Прежде чем они успевали опуститься, Их будто подхватывали пальцы умелой пряхи, и... да и не волосы это были больше. Клубясь в воздухе черные и блестящие, словно выкованные из вороненого металла, нити стремительно наматывались, казалось, на невидимое веретено. Или, вернее, сами стали этим веретеном. Клара замерла, глядя на заостренный черный предмет, висящий между ней и ведьмой Кэндал, а затем выдвинула вперед голову и дунула на него. Колдовское орудие устремилось к Рым море Все ее лозы одновременно ударили вороненое веретено, но оно вдруг остановилось и принялось танцевать в воздухе, наматывая на себя зеленые колючие стебли. Оно прыгало из стороны в сторону, вращаясь и петля за петлей, накручивая на себя растения, росшие из рук ведьмы Кандал. Поняв, что колдовское веретено вот-вот намотает и ее саму, Ремора негодующе рыкнула, хлопнула ладонью о ладонь, ее лозы в тот же миг увяли и осыпались на пол безжизненным пеплом. И тут освобожденное веретено дернулось в последний раз, развернулась и со всей силы ударила ведьму Кендел по лицу, а затем распалась и посыпалась вниз уже в виде обычных волос. С виду Реморе досталось не так уж сильно, лишь кровь текла из разбитой губы, но вот самолюбию младшей сестры Кэндл было больнее. «Ну все, дрянь, ты за это заплатишь!» Рэмора сплюнула кровь на пол и, растопырив скрюченные пальцы, будто потянула что-то за нити из камина. В тот же миг оттуда к ее ногам поползли с хрустом собирающиеся из угля черные корни, словно где-то в стене пыталась прорасти дерево. София предостерегающе вскинула руку, но остановить ни ученицу, ни дочь она уже не успела. Клара не стала больше колдовать. Она прыгнула к Рэмморе и схватила ее так крепко, что под пальцами хрустнули кости. А в следующий миг, с легкостью оторвав неожидавшую подобного ведьму Кэндал от пола, словно та весила не больше пушинки, Клара швырнула ее в камин. Тело Рэммора исчезло в поднявшемся столбом пламени. Крик повис и оборвался, как веревка неудачливого висельника. «Что ты наделала?» – закричала мама, глядя на уже по-настоящему утратившую разум дочь. София была в ужасе и медленно-медленно пятилась к кровати. «Нет, что ты наделала!» — в ответ закричала, повернувшись к ней Клара. «Как ты могла? Как посмела сделать такое со мной? Я пыталась спасти Кроу!» «Тебе удалось, проклятая старуха! Правда?» — Клара шагнула к ней. «Ты отняла у меня ребенка. Ты отдала его этим тварям. Ты помогла им разорвать кровные узы между матерью и ее дочерью. Ты заставила меня забыть. Так было нужно. Ты просто не можешь понять. 23 года. Целых двадцать года я жила с дырой в груди. Ты вырезала мое сердце и скормила его этим чудовищем. Ты вырезала из меня мою дочь и отдала ее им. И смеялась надо мной, когда я... Когда пыталась. Ты все знала. Все. Все это время. Ты ничего не понимаешь, дочка. Я пыталась защитить тебя. «Будь ты проклята!» «Я всего лишь пыталась защитить!» «Вы сделали это со мной, мой ребенок!» «Твари! Твари!» Где-то наверху вдруг раздался шум. «Что? Что это такое?» София испуганно поглядела в потолок. Под крышей дома что-то происходило, как будто кто-то волочил по полу ржавую пружинную кровать. «Будь ты проклята, старая корга!» прокричала Клара, и голос ее изменился. Он стал пронзительным и резким, как птичий крик. В тот же миг на пару этажей выше раздался грохот. Это вылетела выбитая крышка люка, ведущего на чердак. С лестницы донеслось карканье, и в спальню Софии влетела стая ворон. Клара потянулась к ним, и птицы за какое-то мгновение объяли ее всю. Худая фигура исчезла. Она стала частью сплошной тучи, Состоящий из клювов, перьев, когтей и птичьих глаз. Клара словно превратилась в одну из ворон в этой стае. «Нет!» — закричала София, отшатнувшись к кровати. «Не трогай меня! Ты не посмеешь! Я ведь твоя!» Черная оперенная туча набросилась на старуху и поглотила ее. Ужасные рваные крики старой ведьмы раздавались совсем недолго. Когда стих последний, то, что некогда было стая и ворон, поднялось под потолок, оставив после себя лежащее на кровати изуродованное тело с развороченным лицом и проломленной грудью. Кровь капала на дощатый пол с когтей и клювов. Комната Софии Кроу наполнилась карканьем. Выбив окно, вороний клубок вылетел наружу под дождь и поднялся к крыше Гаррет Кроу. Ветер затрепал перья и хвосты. Свет далеких фонарей блеснул в десятках черных глаз. «Карра-крау!» Раздалось карканье из глубины вороньей тучи, и та распалась, превратившись в обычную птичью стаю. Из нее выпала женщина. Удар. Темнота. Клара лежала в грязи пустыря. Ее руки и ноги были сломаны во многих местах. Кости кое-где даже пробили кожу. Платье намокло от крови и дождя. Багровая лужа растекалась вокруг головы. «Я ухожу, мама!» — прохрипела она и умерла. А потом вновь открыла глаза. Кости ее вернулись на свои места. Кровь перестала течь изо всех ран, кроме прокушенной губы. Без сил, не понимая, почему она до сих пор жива, Клара Кроу поползла по грязи к двери дома. «Я ухожу, мама!»